83. -е. Прослушала сообщение. «В общем, так. говорит нам не о чем. Чем быстрее заберешь свое барахло, тем меньше у него шансов оказаться за дверью». «Что Денис сказал твоим родителям?» «Ничего». Позвал к телефону. «Ноэля дель Анна». Марина отвела глаза. «Я показала сайт твоей фирмы. Прости». «Ладно. Пойдем, покажу пристань. Там красиво, белые кораблики. И сегодня солнце». Какая к пристань. Марин, дай ему остыть. Отдернул штору, пыль взвелась в прямоугольнике света. Или знаешь что, пошли поедим.